Глава 17. Филида. Я думаю, что ты вполне можешь с ней поговорить. Заметил Конрад, когда я спросил насчёт девушки, о ночной улос и помощь от шельника не понадобилась. Торн сказал, что её состояние было вызвано удачной травмой. Удачной? спросил я. Ну, с какой стороны посмотреть? удачный в том плане, что она была незаметна и не скажется на внешности. У неё и так есть пара шрамов. Это пара шрамов, хорошее напоминание о её бурной молодости, когда Фили добралась за любую работу и не всегда получала оплату. За мен труда она получала кое-что другое. Даже так, задумчиво выдал я. Интересно. «А бурная молодость — это когда? Сколько ей лет?» «Сейчас ей девятнадцать. Я ее тренировал с восьми лет. С четырнадцати она уже начала браться за несложную работу, а с шестнадцати ушла в дело с головой. Сейчас она опытнее большинства нынешних вояк. Но все равно иногда не везет. Идем, думаю, что ты сможешь задавать ей любые вопросы». Филида всё это время находилась в избе, за простынёй, которая отгораживала для неё угол. Сейчас простыню сняли, оставив только покрывало на девушке. Привет, я помахал рукой и встал рядом, выдержав нужное расстояние, чтобы не стесняться, но при этом быть достаточно близко. Как ты себя чувствуешь? Пристойно, более чем, коротко ответила Филида. Ты кто такой? Я бавлер. Езди за главного. Здорово. Когда я смогу идти? Почему меня здесь держат? Она смотрела то на меня, то на Конральда. Тебе хорошенько приложили бы по в голове, похоже, ответил наёмник. А я тебя предупреждал, не ходи туда одна. Так и тебе досталось, добавил я, вызвав реплику и усмешку у девушки, и воспользовался возможностью рассмотреть её получше. Её нельзя было назвать ни красивой, ни некрасивой, нормальная внешность. Короткое лицо, не слишком ухоженное, немного обветренное. Молодая, но не юная. Глаза во всяком случае у неё были серьёзные, даже когда губы улыбались. Такое бывает у людей, которые видели многое. Короткая стрижка сохраняла женственность лица, не превращая её в мальчика. Но губы были бледны, румянца на щеках тоже не было. Загорелое лицо кое-где пересекалось белыми отметинами. В паре мест это были шрамы, но возлегла слорщинки, не очень бросающиеся в глаза, но раз уж я начал рассматривать Филиду, то не смог оставить их без внимания. Настряк, который может подколоть Конрада без последствий, она слегка вздёрнула бровь. Пожалуй, ты и правда здесь самый главный. «Голова не болит?» Я изобразил легкое беспокойство и покрутил в руках тетрадь. «Нет», и Филида оперлась на локте, чтобы приподняться и сесть поудобнее. «Давно я здесь?» «Дня «Да три вроде как», — ответил я. «О, долго!» — она вздрогнула и начала суетиться. «Ты чего?» Так дело наверняка провалилось. Девушка перестала возиться и заметно погрустнела. «Значит, опять не заплатят». Провалилась же кон. «Я не знаю», — тот пожал плечами. «Дело в том, что я тоже ждал, когда ты придешь в себя. Ситуация у нас необычная. Надо прикинуть, что делать дальше, чтобы не потерять время». «Так, что я упустила?» «Ты пошла вперед, меня на разведку, и...» «Я добралась до руин, начала считать, сколько их там. И сколько успела насчитать?» «Четверых». «Точно, их было четверо, причем все вооруженные», продолжала Феллида, слегка морща лоб, пытаясь вспомнить прошлое. «Я видел пятерых», — ответил Конральд, — «когда пошел за тобой». «Так и знала, что тебе тоже досталось. Не такой уж ты и непобедимый». Она улыбнулась еще раз, а потом посмотрела на меня. «Жаль, ты этого не видел». «Вообще-то я спас Конральда, а он тебя», — ответил я. «Ого», — удивилась девушка. вроде бы не тренированный, но способный избавились от них, от дезертиров. Нет, наёмник покачал головой. Ты подумала, что Бавлер великий воин? А что он вроде бы крепкий? И она посмотрела на меня с любопытством. Нет, правил бы ей в нобой даже с одним дезертиром. Может, мы вернёмся к обсуждению важных вопросов. Влез я в диалог о самом себе, который мне немного льстил, но не совсем нравился. Важный вопрос у нас только один: как убрать банду дезертиров? спросил Конрад. А то ты сам не знаешь, ком, продолжила насмехаться Филида. Похоже, ей нравилось доводить до белого каления своих собеседников. Пока что меня это не касалось, и потому забавляло, но мне недолго оставалось радоваться. Нет, малышка, не знаю. Нас всего двое. Так возьми Бавлира. Филида полностью село на кровати. Я видел салому, которая выпирала из-под простыни, но девушку это не смущало. Втроём уже можно биться. Их пятеро на строе. Бавлера нельзя брать. Конральд отрицательно покачал головой. Так почему? Девушка слегка дёрнула ноздрями. Потому что он, и наёмник поднял глаза вверх. Что, из этих? недоверчиво спросила Филида. «А, которые с цифрами балуются!» И взгляд ее преисполнился презрение. «Он новенький», — пояснил Конральд. «Его только недавно в это все втянули, и он сам еще не знает, кто он на самом деле». «А почему задавать вопросы пришли мы, но вопросы задают обо мне?» — нахмурился я. «Потому что крепыш не проявляет должного напора», — посмеялась Фелида. «Жестче надо быть. Не то, как вы сейчас вопросы задаете». Надеюсь, ты не из обечевых? Нет, мрачно ответил я. Думаю, что пора бы нам уже узнать, что происходит. Ты же из Полян, верно, как догадался, Конрад сказал. "болтун", воскликнула Филида, что ещё лишнего ты умудрился наговорить обо мне? Только то, что ты будешь получше большинства нынешних вояк, поспешил сказать я, понадевшись на то, что комплимент сработает. «Даже не думай, что я попадусь на такую лезть». «Ей не... не нужно. Все и так понятно». Девушка попробовала встать на ноги, но передумала. Вероятно, что-то с ней было не так. «Мне интересно, что происходит сейчас в полянах. Это же одна из деревень, которая находится близко к городам». «Да», — кивнула Фелида. «И война рядом. Такие вещи тоже не стоит обсуждать. Особенно в... А где я?» «Ты в... мы так и не придумали название для нашей деревни!» — воскликнул я. «С отшельником поговори, он подскажет», — добавил Конральд. «Кон!» — Феллида потребовала к себе внимания. «У меня задание — убрать дезертиров, сколько бы их ни было». «Вот ты, как всегда, Фелл, пытаешься сделать все в лоб». «Да, мы их уберем, но мы сделаем это по-хитрому. Сделаем так, чтобы мы обошлись малыми силами. Вдвоем». снова, но теперь сделаем по-моему. Конрад неожиданно повысил голос, и Фелида схватилась за голову. "Уйди", простонала девушка. "Пожалуйста. Пойдём отсюда". Наёмник направился к двери. "Потом пообеспокоим её". "Нет, стой. Как тебя, бавлер? Нам с тобой есть о чём поговорить".